Глава двадцать седьмая. Два часа пятьдесят девять минут по центральноевропейскому времени. Париж, Франция. «Давай! Ну же, давай!» Не в силах усидеть на месте, монк мерил пещеру шагами, то и дело посматривая на часы. Наконец Джейсон обернулся. «Эй, тут что-то происходит!» — как Алис поспешил к нему. Карли и Мара, сидевшие в обнимку за соседним компьютером, напряженно выпрямились. «Порадуй, наконец, чем-нибудь!» — взмолился монк Симон указал на окно, развернувшееся теперь во весь экран. «Новости из Нажана. Похоже, системы АЭС одна за другой возвращаются в строй». На экране мелькали надписи, стороннему человеку мало малопонятные. Контроль подачи воды, мониторинг усталости системы, защитная оболочка реактора, уровень утечки. Одни тревожно красного цвета, другие успокаивающие зеленого. На глазах у Монка табличка «Диагностика откачивания охлаждающей жидкости» из красной стала зеленой. «Температура в ядре реактора постоянно падает», добавил Джейсон, постучав пальцем по монитору. «Снизилась уже на 45%. Давление снижается даже быстрее». Новые надписи вспыхнули зеленым. «Получилось!» — воскликнул Симон. «У нее получилось!» Джейсон кивнул. По большей части контроль восстановлен. Теперь Ножан в состоянии сам предотвратить катастрофу». По его лицу расплылась широкая улыбка. «Мы только что избежали ядерной катастрофы». «Были на волоске?» — напомнил Симон. «И все же праздновать победу пока рано». Джейсон протянул Монку мини-планшет. «Вот это я нашел несколько минут назад. Подключен к беспроводному роутеру «Войп». «Пожалуй, мы можем вызвать Пейнтера, сообщить ему, что на АЭС все в порядке, а потом убираться отсюда». Монг взял планшет. Однако набирать номер директора не спешил. Его беспокоило еще одна проблема. Ключевая и для него, и для всего мира. Он повернулся к Маре. «А что с Евой?» «Три часа, одна минута». К монитору Мара вернулась с облегчением, но и с тревогой. Ядерной катастрофы удалось избежать. Однако сад на экране оставался пустым. Ева еще не вернулась. «Она не могла сбежать?» — спросила Карли. «Не думаю», — Мара указала на светящийся голубой шар Генезиса. «Пока что для Евы это родной дом. Большая ее часть по-прежнему находится здесь. Учитывая нынешнее состояние вычислительной техники в мире, ее сознание не сможет обитать где-то еще». «Нигде не найдется настолько сложной структуры, способной вместить ее уникальное программное обеспечение, хотя со временем она вырастет и перестанет нуждаться в доме». «Как птенец, который вылетает из гнезда?» Мара кивнула. «Тогда где же она?» — спросил, подойдя к ним монк «Я не...» На экране вспыхнула знакомый аватар. Ева вернулась в свой сад. Вернулась с такой скоростью, что, не удержавшись на ногах, упала на колени» а затем поднялась. «Она вернулась полностью?» спросила Карли. «Наверняка. Ее аватар появляется на экране только когда она здесь целиком. Мара все же открыла диагностическое окно и начала проводить тесты. Красных флажков, указывающих на опасность, не было, и она удовлетворенно кивнула. «Да, Ева снова с нами. Надолго ли?» «Тогда, наверное, стоит отключить ее от сети», заметил Джейсон. «Верно». «Давай лучше ты». Джейсон нажал несколько клавиш у себя на компьютере, и Симон начал отсоединять генезис от сервера. Когда это было закончено, Ева на экране оглянулась через плечо. Очевидно, она заметила изменения и поняла, что ее мир снова запечатан. Когда же повернулась к Маре, на ее лице читалось выражение, узнаваемое с первого взгляда. «Досада, тоска, одиночество». «Но почему?» Этот взгляд поняла даже Карли. Она узнала, что мир неизмеримо больше ее сада. Может быть, пора объяснить ей, что происходит? Иными словами, поднять завесу и показать Еве истинное лицо ее создательницы? Столь огромное и потрясающее откровение таило в себе опасность. И все же этот урок необходим. В норме это был бы следующий шаг ее эволюции, но последовательность нормального развития мы уже нарушили, Так что, прежде чем начинать с ней диалог, я хочу провести тщательную диагностику. Просто удостовериться, что все в порядке. «Кстати, о проверках», — добавил Монг, поднимая мини-планшет. «Давайте-ка удостоверимся, что ситуация на АЭС под контролем, а потом будем убираться отсюда». Мара не отрывала глаз от Евы на экране. В глазах цифрового создания блестели слезы. На лице, прекрасном лице ее матери, Считался вопрос, понятный без слов. Вопрос к неведомому Богу. «Почему? Почему ты меня оставил?» Три часа двенадцать минут. монк снова мерил шагами пещеру, прижимая к уху динамик мини-планшета. «Я слежу за тем, что происходит на атомной станции», заверил его пейнтер. «Мне сообщили, что сейчас там трудится команда инженеров и сотрудников безопасности. Постепенно охлаждают ядро, стравливают избыток газа». «Если не произойдет ничего непредвиденного, можно считать, что угроза миновала». монк выслушал весь с облегчением и жалел о том, что не может сообщить ее другим сигмовцам. Однако ему самому до счастливого конца было еще далеко. «У меня еще одна новость», — добавил Пейнтер. «Какая?» «Сорок минут назад нам поступил звонок из полиции Филадельфии. Там на придорожной стоянке обнаружили маленькую девочку» в теплом пальто с термосом горячего шоколада в руках. Под пальтом на ней была пижама с танцующими оленями. «Пенни!» «Мы проверили. Это твоя дочь». «Она... она...» «Невредима. Разумеется, потрясена и напугана, но физически совершенно здорова». монк шумно выдохнул, повернувшись спиной к остальным. «Слава Богу!» «Не совсем понимаю, почему Валя отпустила Пенни» продолжал Пейнтер. «Конечно, я достаточно сильно давил, и другие заложнику по-прежнему у нее. Быть может, она решила продемонстрировать свои добрые намерения?» «Вот тут ты ошибаешься». монк прикрыл глаза, боясь даже вздохом выдать свои мысли. «Эта сука показывает мне, что держит обещание. И чтобы спасти вторую свою дочь, я должен сделать то же самое». Он дал слово Вале, что куда важнее... — дал слово Кэт. Выхватив свой Зигзауэр, он повернулся и направил ствол на Джейсона. На лице парня отразилось удивление, но сделать тот ничего не успел. Не успел даже подняться с места. Прогремел выстрел, и Джейсон рухнул на пол. Тринадцать часов пятнадцать минут. «Какого черта? Что происходит?» От выстрела зазвенело в ушах. Карли инстинктивно шагнула вперед, прикрывая собой Мару. Справа от нее распростерся на полу Джейсон, и с простреленной ноги текла кровь. монк направил пистолет на своего товарища по команде. «Симон, возьми его оружие. Без фокусов. Двумя пальцами. Толкни сюда». «Уи, уи француз поднял руки ладонями вверх, а затем выполнил приказ. Джейсон с трудом сел. На его лице читалась боль, и, пожалуй, не столько физическая, сколько боль от предательства друга монк с трудом выдохнул он. «Что? Что ты делаешь?» Не отвечая, как Алис шагнул к девушкам. «Карли, зажми ему рану. Симон, ты мне сейчас нужен. Отключи оборудование Мары. Затем поможешь мне все это отсюда вынести». Тот, торопливо кивнув, бросился исполнять приказания. «Мара, помоги ему!» — велел монк Но Карли остановила ее. «Мы ничего делать не будем. Тогда Джейсон истечет кровью» монк направил оружие на девушек. «А стрелять в кого-то еще мне не хотелось бы». «Хотя, если придется...» Он не договорил. Карли поняла серьезность угрозы. «Помоги Джейсону», — подтолкнула ее Мара. Карли бросилась к раненому. Осмотрелась вокруг в поисках чего-нибудь подходящего для перевязки. Затем сорвала с себя пиджак и, присев над Джейсоном, начала перетягивать рукавом пиджака, как жгутом, его ногу. Джейсон помогал ей, бросая на напарника свирепые взгляды. Как видно, он, в отличие от нее, понимал, что происходит. «Послушай, если ты выполнишь требования Вали, учти, она не вернет заложников. Сейхан и Хариет слишком ценны. Они останутся у нее. Может быть. Но она заставила меня выбрать, какую из моих девочек отпустить. Ты не знаешь, что это за ад. И если Хариет умрет, умрет по моей вине...» Монг взмахнул пистолетом, словно отгоняя эту мысль. «И потом, есть еще Сейхан и ее нерожденный ребенок». «Даже если Валя отпустит всех, Грей никогда тебя не простит», — настаивал Джейсон. «Если Харри, Сейхан и ее малыш выживут, переживу», — Монг пожал плечами. Джейсон хотел сказать что-то еще, однако Карли затянула импровизированный жгут, и он, застонав, откинулся на локте. «Извини», — прошептала она, — Симон захлопнул титановый кейс с жесткими дисками и выпрямился. «Мы... мы закончили?» Он шагнул к Маре. Та уже уложила генезис в футляр, закрыла ноутбук и спрятала его в кожаную сумку на ремне. монк протянул руку, но Мара перекинула ремень через плечо. «Я с тобой». «Нет», — твердо ответил монк «Мара, что ты делаешь?» — воскликнула Карли. «Куда пойдет Ева, туда пойду и я», — отрезала Мара. «Если ты предложишь мое устройство другому покупателю, он захочет убедиться, что оно работает, и тебе понадобятся мои навыки». монк на секунду задумался и кивнул. Затем, шагнув вперед, забрал у Симона тяжелый кейс. Пистолет он по-прежнему направлял на Карли и Джейсона. «Как только выйдем отсюда, я отправлю Симона за помощью». Дав такое обещание, Кокалис повел Симона и Мару прочь. На выходе из пещеры Мара обернулась. Кажется, она хотела что-то еще сказать, но монк вывел ее вместе с остальными. Карли слышала, как удаляются и тают во тьме их шаги. Пещеру сотряс низкий угрожающий гул. С потолка посыпался песок. Подняв глаза, Карли увидела, что трещина на потолке заметно расширилась. Опасаясь обвала, она оттащила Джейсона подальше и села с ним рядом. «Что же нам теперь делать?» — спросила, не сводя глаз с трещины. «Разве что молиться». Карли взглянула на него. Он смотрел не на потолок, а в сторону выхода. Молиться о том, что монк понимает, что делает. «Четыре часа пятьдесят пять минут». «Ладно», — сказал Ковальский. «Отдаю тебе должное. Ты все-таки нас не прикончил». Грей сидел на бетонном пирсе, врезающемся в сену. Оба вымокли с ног до головы. Оба дрожали от холода и были в наручниках. Но все же живые. Хотя французские военно-воздушные силы благодарить за это не стоило. Грей бросил мрачный взгляд на группу вооруженных военных, столпившихся возле пары бронированных автомобилей. Столкнувшись с нападением другого вертолета и выключив мотор, он воспользовался уникальной функцией летательных аппаратов с пропеллерами, так называемой авторотации. Вертолет камнем падал вниз, Однако воздушные потоки продолжали вращать лишённые тока лопасти, и в результате падение немного замедлялось, хотя скорость его и составляла головокружительные 50 футов в секунду. В самый последний момент Грей задрал нос машины и сел на воду. Затем они с Ковальски выпрыгнули из идущего ко дну вертолёта и поплыли к берегу, где их и встретил вооружённый отряд. Грей очень старался объяснить французам ситуацию, «Увы, слушать они не желали. Или мне просто стоит подтянуть французский?» Наконец к ним подошли двое военных. Один, судя по полоскам на форме лейтенант, шагнул вперед. В руках он держал спутниковый телефон. Другой зашел Грею за спину и снял с него наручники. «Же сви дезулей, командон Пирс». Принес извинения лейтенант. «Сами видите, сумбурная выдалась ночь». Грей бросил взгляд на расстилающуюся перед ним панораму Парижа. Тут и там еще пылало пламя, и пожарные вертолеты сбрасывали на огонь тонны воды. Жаловаться Пирс не собирался. Учитывая, что пережил Париж сегодня ночью, он легко отделался. Лейтенант протянул ему телефон. «Вам срочный звонок из Штатов». «Мерси», — Грей взял телефон, прекрасно понимая, чей голос сейчас услышит. «Директор Кроу?» «Я слышал, что случилось, так что буду краток. Отец Бейли сообщил, что следы Тигля обнаружены на севере Испании. Он сейчас летит туда. Прошу тебя немедленно к нему присоединиться. Дело далеко не закончено». Кто бы сомневался. За темной гладью сены, оставляя за собой дымный след, парил в небе вражеский вертолет. «Это еще не все», — продолжил Пейнтер. И дальше сказал то, что на взгляд Грея казалось бредом. Пирс нажал отбой, но еще долго держал возле уха молчащий телефон. Ковальский вскочил на ноги, смерил гневным взглядом солдата, освободившего его от наручников, и тут заметил, что Грей не трогается с места. «Но что еще стряслось?» Командор, все еще ошеломленный, повторил последние слова директора Кроу. монк монк нас предал!»